Глава девятая. Мы ненавидим командира. Она трус. созданные Мариной Росковой авиагруппы номер 122 больше не существовало. Все три полка еще находились в Энгельсе, и старые подруги, хоть и не жили под одной крышей, встречались в столовой и на аэродроме. Но единым коллективом они быть перестали. Приходя в другой женский полк на вечер самодеятельности, девчата из 586-го полка вели себя как-то скованно, и уже не было того единого общего, которое существовало до создания полков. Почему так получилось, никто не знал. Может быть, дело было в том, что теперь все жили по отдельности, работали по отдельности, и планы на будущее имели разные. Возможно, еще жили обиды из-за распределения в разные полки, Бомбардировщики считали, что истребители зазнались, но, скорее всего, охлаждение по отношению к товарищам из других женских полков произошло постепенно, параллельно тому, как каждый полк сплачивался внутри и сживался со своими самолетами, вокруг которых теперь вращалась их жизнь. Охлаждение было, как казалось Ивакиной, неминуемо, но многие замечали его, и им становилось грустно. Авиагруппа номер 122, которая так недавно была их жизнью, стало историей. Пришло время покидать Энгельс, вылетать из гнезда во взрослую настоящую военную жизнь. Энгельский аэродром истребительный полк покинул первым, 9 апреля. По дороге в Москву требовалось переобуться слышно колеса на транзитном аэродроме Разбойщина. Но колес не было, и они крепко застряли на этом захолустном аэродроме, который, оправдывая свое зловещее название, оказался очень неприятным местом. «Гарнизончик кошмарный», — писала Нина Ивакина. В центре аэродрома она увидела озеро из масла и бензина, на берегах которого масса мёртвого транспорта. Повсюду навалена куча говна. В столовой с потолка капает всякая гадость прямо в тарелке. Радио не было, света и воды тоже. После сносного житья в Энгельсе, условия, в которые они попали в разбойщине, многим казались совершенно невыносимыми. В бараке, где всех поселили, было очень тесно кормили из рук вон. Нине Ивакиной много хлопот доставили механики, возмущённые как плохой кормёжкой, так и ещё сильнее, чем раньше бросавшиеся здесь в глаза разницей в питании командиров и подчинённых. Начальство устроилось, а нас посадили на голодный паёк. Возмущалась Соня Тишурова, подбивая подруг вообще не ходить в столовую. С точки зрения Нины Ивакиной, суп и каша, 600 граммов хлеба в день, нормальная красноармейская еда вполне хорошее по военному времени. Сама Ивакина получала командирский паёк с колбасой, сыром и маслом. Неделя шла за неделей, а колёса не привозили. Девушки, как записывала Ивакина, пели и играли, чтобы занять время. Аня Демченко улетела на У-2 в Саратов. Причём никто не знал, почему приказу. Она где-то заблудилась, пошла на вынужденную посадку и скапотировала, однако осталась живая невредима. Заняться было нечем, и Катя Буданова решила немного обустроить жизнь полка, построив на аэродроме удобства Нина Ивакина зафиксировала окончание строительства, записав. Лётчики сотворили прелестный деревянный сортирчик с залом ожидания и прочее, и прочее. Деревянный домик держался прямо на честном слове, но его увивали прутья, как самую лирическую беседку, а конструкция была очень оригинальна. На туалете сделали надпись. 12 апреля 1942 года. Главный инженер Буданова, главный конструктор Хомякова. Доски воровали все. Пока многократные участницы парадов в Тушине проектировали в Разбойщине деревянный сортир, дела у советской военной авиации, в том числе истребительной, шли далеко не блестяще. Человеку, воспитанному на советской литературе о Великой Отечественной, покажется совершенно невероятным и кощунственным, приведенное ниже описание ситуации, сложившейся в воздухе в первой половине войны. Как и советские газеты того времени, все написанное на эту тему после войны в российских источниках подчеркивало беззаветную отвагу советских летчиков, их высокое мастерство и стремление бить врага везде и в любой обстановке. Тем не менее, в 1941 году и первой половине 1942 года советские истребители сплошь и рядом уклонялись от вступления в бой. Немецкие самолеты были настолько более совершенны, немецкие пилоты настолько лучше обучены, что советским летчикам не верилось, что немцев в принципе можно побеждать. Советские газеты об этом никогда не упоминали, но советская истребительная авиация в первые и второй годы войны терпела сокрушительные поражения. Истребители часто сбивали в первом же вылете. Они несли такие потери, что бомбардировщикам и штурмовикам часто приходилось летать без сопровождения. Наземные войска под беспрестанными бомбёжками с надеждой смотрели в небо. Но когда ястребки, как ласково звали истребителей, наконец появлялись, Наземникам слишком часто случалось с болью в сердце провожать их взглядом, горящих до земли. В начале войны советские ВВС не могли конкурировать с немецкими ни по техническим характеристикам машин, ни по уровню подготовки летчиков и командиров, ни по количеству самолетов. Но об этом знали только те, кто сам был на фронте или рядом. Константин Симонов, вернувшись летом 1941 года в Москву из Белоруссии, где на его глазах немцы сожгли за 10 минут 6 летевших без сопровождения огромных бомбардировщиков ТБ-3, понял, что не сможет рассказать правду даже самым близким. «Они были к такому совершенно не готовы». По мнению Симонова, имевшего возможность сравнить ситуацию на фронте с ее освещением в газетах, наиболее далекие от реальности выводы могли в те дни связываться у читателей газет с материалами, посвященными нашей авиации. Рассказать о том, что он увидел в воздухе над Бобруйским шоссе, Симонов не мог даже матери, сознавая, какой силой душевное потрясение обрушит на нее все еще продолжавшую жить до военными представлениями о небывалой мощи Советской армии. По его мнению, из всех родов войск Советской армии авиация в начале войны оказалась в самом трудном положении. В своих мемуарах бывший командующий ВВС Новиков прославлял фантастическую стойкость духа советских летчиков. Однако, по многочисленным свидетельствам немецких летчиков-фронтовиков, в начале войны советские истребители не представляли угрозы соединениям немецких бомбардировщиков и часто избегали боя с последними. Положение не спасли и намного более современные яки. Они все равно уступали немецким истребителям по основным характеристикам. Но главная беда была даже не в этом, а в летчиках. Тактика ведения боя, которой их обучили, была безнадежно устаревшей. Как правило, в бою с немцами они придерживались оборонительной тактики. Последовательно вставали в вираж и летали друг за другом по кругу. Так что хвост каждого самолета оказывался прикрыт летящим сзади. В оборонительном круге ястребки были практически неуязвимы, если немцы вели бои в горизонтальной плоскости, но и сами они никак не могли атаковать противника. От круга было мало пользы, когда немцы применяли свой излюбленный вертикальный маневр, набирали высоту и обрушивались на круг сверху. В 1941 году стал модным и широко пропагандировался воздушный таран Если не побеждать умением, так хотя бы обменять свой самолет на более совершенный немецкий, как правило, ценой собственной жизни. Жизнь человека стоила мало. Совершившие таран, одним из первых, Виктор талалихин становились героями, как правило, посмертно, но некоторым везло. Пропаганда делала героями тарана даже тех, кто совершал их случайно, столкнувшись с немецким самолетом из-за потери управления. Советская тактика ведения воздушного боя начала изменяться только в 1942 году, причем перемены шли не сверху, от авиационного начальства и теоретиков, а от самих боевых летчиков, которые до многого дошли сами и многое переняли у немцев. Сознавая, на какой устаревшей технике летают советские летчики, авиационные командиры большие надежды возлагали на новые яки. Но первое время с ними тоже не все шло гладко. В конце февраля или начале марта 1942 года конструктора Яковлева вызвал недовольный им Сталин. Яковлев, всегда пользовавшийся расположением вождя, сейчас был напуган. Сталин спросил, чем это, каким это лаком покрывают самолеты Як и Ла, из-за чего они так горят? Советские газеты отчаянно хватались за каждый успешный боевой эпизод с участием сталинских соколов излюбленное клише тех лет, перешедшее даже в название газеты советских ВВС. Когда в начале марта 1942 года семь летчиков из 296-го истребительного полка под руководством командира эскадрильи Бориса Еремина одержали блестящую победу над превосходящей по количеству группой немецких самолетов, об этом написали все газеты. Целую полосу этому бою и его участникам посвятила правда. И Маша Долина, уже полюбившая свою пешечку и полк Марины Росковой, еще раз пожалела, что Николай Баранов не оставил ее у себя в 296-м. Вот цитата из «Правды», напечатавшей большую статью о Борисе Еремине и его товарищах. «Наши доблестные герои, сделав боевой разворот, бросились на Мессершмиттов. В воздухе ревут моторы, трещат пулеметы, гремят авиапушки. Разворот следует за разворотом, бой кипит». «Ожесточение нарастает. Наши летчики четко и умело наносят сосредоточенные удары. Противник распылен, и один за другим падают на землю четыре вражеских самолета. Бой действительно был успешный». Борис Еремин, один из лишь двух его участников, запомнил его в подробностях, хотя после участвовал в десятках других. Он вспоминал, что в этот боевой вылет, один из первых вылетов его полка на Як-1, их переучили с И-16. Он, 29-летний капитан, отправился со своим ведомым, светловолосым крепышом Алексеем соломатиным талантливым и смелым летчиком. С ними вылетели еще две пары и штурман полка Запрягаев. Всего семь самолетов. Около линии фронта, увидев под собой большую группу немецких бомбардировщиков в сопровождении миссершмиттов, Еремин, уже облетанный истребитель, Он успел повоевать в воздухе над озером Хасан во время пограничного конфликта с Японией и был на фронте с начала войны. Набрал высоту, развернул группу в линию и атаковал немцев. Атака была удачная, и они продолжили, разбившись на пары. Сразу сбили четыре самолета. Все происходило в совсем небольшом пространстве. Мелькали самолеты, перед глазами вспыхивали огненные трассы выстрелов, и уже не было твердой уверенности, что ты не стреляешь по своим. Немцы стали отходить. Одна группа на север, вторая на запад. Догоняя их, летчики из группы Еремина сбили еще три самолета. Боеприпасы кончились, нужно было идти домой. Еремин покачал крыльями, собирая группу. Рации на яках стали устанавливать через год, так что сигнал можно было подать только таким способом. Одним из первых пристроился Саламатин, у которого стала какая-то странная конфигурация самолета. Присмотревшись, Ерёмин понял, что у Лёши больше нет фонаря, прикрывающего лётчика сверху выпуклой части кабины. Снесло снарядом. Вид у Соломатина, пригнувшегося под выбивающий его из самолёта струёй воздуха, был неважнецкий. За самолётом Вани Скотного тянулся белый шлейф дыма, и ему пробили радиатор. Но невероятно! За Ерёмином пристроились все шесть человек из его группы. Все были живы. У них было чувство на этой войне еще неизведанное — победа. На аэродром нужно было прийти с победным салютом. После посадки все было так же необычно. Люди бежали к ним, шумели, кричали «Победа! Победа!». Подбежал начальник штаба, и командир полка баранов. Что и как, как все было, сколько самолетов сбили. А они сами точно не знали, сколько сбили самолетов. «В таком бою не станешь следить за самолетами, которые атаковал, не будешь следить за их падением и запоминать место, где они упали». Еремин и его группа посчитали что сбили около семи. Результат для 1942 года почти невероятный. Отправили доклад, который привел в восторг начальство вплоть до самого высшего. Яковлеву позвонил Сталин, сказавший «Видите, ваши самолеты показали себя». Командующему ВВС Юго-Западного фронта был дан приказ встретиться с летчиками, выяснить все обстоятельства столь уникального по тем временам победного боя и наградить их. Начались звонки, бесконечные вопросы, потянулись корреспонденты, дали ордена. Но важнее орденов было то, что теперь они поняли – немцев можно бить. День 9 марта 1942 -го года стал для Еремина и его ребят поворотным моментом войны. Получив короткий репортаж о бои от своего корреспондента с Юго-Западного фронта, главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг напечатал его крупным шрифтом на первой полосе. В полк Баранова отправили корреспондента, который через несколько дней передал подробную статью. Чтобы отправить ее в номер, требовалась виза Сталина, однако тот все не давал ее. Обстановка на фронте осложнилась, и статья, видимо, была не ко времени. Наконец разрешение было получено, и как только вышел номер со статьей, Картенбергу в кабинет буквально ворвался Борис Король, замначальника фронтового отдела газеты. «Да это же мой родной брат, Дмитрий Король!» — объяснял он об одном из летчиков «семерки», и все обрадовались, как будто отважный летчик был и нашим родственником. они необыкновенно успешном бое просили писать «Еще», и к Баранову потянулись корреспонденты. Среди них, собравшихся, чтобы записать подробности боя, вошедшего в историю как бой семи против двадцати семи, хотя точного количества немецких самолетов никто не мог знать, и сфотографировать его молодых симпатичных участников, был корреспондент газеты «Красная звезда» на Юго-Западном фронте Василий Гроссман. Этот человек в круглых очках на типично еврейском лице с широкой талией, на которой смешно выглядел красноармейский ремень, стал лучшим советским военным корреспондентом Великой Отечественной войны. Безусловно, еврей-интеллигент не вызывал в военных такого автоматического доверия, как, например, молодцеватый голубоглазый Александр Твардовский, в будущем большая литературная фигура, а в то время уже довольно известный поэт и сотрудник газеты Юго-Западного фронта. Однако стоило Гроссману заговорить с человеком, начать задавать ему вопросы, все недоверие исчезало, и у занятого человека появлялось время для разговора. Почему Гроссман, человек с нелегким характером, умел так расположить к себе людей, никто из его коллег точно не знал. Безусловно, большую роль играло то, что он никогда не записывал то, что ему рассказывали. Обладая необыкновенной памятью, он, кивая головой и глядя в лицо собеседнику, только слушал, а потом, когда его коллеги отправлялись спать, записывал все услышанное химическим карандашом в блокнот. И самое главное, Гроссман был безрассудно смел. Гроссман пробыл у летчиков два дня и подробно записал все, что они рассказали о себе и о оставшем знаменитом бое. Записал, кто кого сбил, записал то, что Еремин рассказал о тактике, например, как они старались любой ценой сохранить пары. Записал замечания летчиков о немецких самолетах. Мессер похож на щуку. Ю-87 сразу узнал «Ноги торчат, нос желтый». Спросил он летчиков и об их отношении к воздушному тарану. Алеша Соломатин, маленький, белый, широкий, считал таран геройством, но остальные не придерживались на этот счет такого мнения, считая, что сменять свой самолет на немецкий проще простого, и геройства никакого тут нет. Геройство в том, чтобы сбить больше и при этом уцелеть самому. Эти летчики уже научились воевать. Им не требовалось, жертвуя собой и самолетом, таранить немца. Каждый из них кратко рассказал о себе, но больше им хотелось говорить о только что погибшем, любимом всеми товарищи, Демидове. Обмывая свои ордена, они подняли первый тост за Сталина, второй за Демидова, который в Москве жил на Сущевском валу и учился на артиста. Демидов все время пел песни, любил петь и летать. Он был на пару лет постарше Соломатина и других ребят и относился к ним как старший брат. В воздухе проверял, все ли с ними в порядке, не отстали ли. Батя, командир полка Николай Баранов, вручая ордена, плакал, вспоминал Демидова. Эти молодые летчики-истребители, с которыми Гроссман провел совсем немного времени, произвели на него такое сильное впечатление, что через несколько лет, работая над своим знаменитым романом «Жизнь и судьба», он вывел их в нем под теми же именами. Точнее, конечно же, использовал их имена и образы героев для своего романа. Нашлось в романе место и для погибшего Демидова. К этому времени в живых из «Семерки» остались лишь ее командир Борис Еремин и Саша Мартынов. Если бы не тот знаменитый бой, ни статьи в «Правде», не записная книжка Гроссмана, люди, из которой перешли в великий роман «Жизнь и судьба», погибшие на войне боевые товарищи Еремина, Скотной, Король, Запрягаев, Седов и Алёша Соломатин так и остались бы безвестными, как десятки миллионов других, не вернувшихся домой. После нескольких недель голодного ничего не делания в разбойщине 586-й полк наконец-то получил приказ о перебазировании. Но какой приказ? Настроение у всех резко упало — «Да иначе и не могло быть», — записала Нина Ивакина, которой подопечные сейчас казались детьми, у которых отняли любимую игрушку. Москва, как им объяснили, была впереди, а пока требовалось показать себя на второй линии противовоздушной обороны, охраняя Саратов от немецких бомбардировщиков, которые теоретически могли над ним появиться. Саратов, хотя и имел ряд важных объектов, был в тылу и пока что бомбардировкам не подвергался. С точки зрения летчиц, такой приказ мог означать лишь одно — им не доверяют более серьезную боевую работу. Что поделать, приказу нужно подчиниться. Они начали подготовку к перелету на аэродром Анисовка, с которого предполагалось осуществлять оборону Саратова. Попасть в ПВО, противовоздушную оборону, было завидной участью для летчика-истребителя Великой Отечественной войны. Поднимаясь в воздух для охраны важных объектов в тылу, эти летчики подстерегали немецкие бомбардировщики и сопровождавшие их истребители. Потери, конечно, были и в ПВО, однако несравнимые с потерями истребителей на фронте. У попавших в ПВО истребителей было меньше сбитых немецких самолетов и меньше наград, зато больше шансов выжить. В то время как некоторые летчики-мужчины только и мечтали о том, чтобы пересидеть войну в ПВО, девушкам-истребителям из 586-го полка такой вариант казался унизительным. Ближе к фронту Ванисовку, как с горькой иронией писала Ивакина, прилетели 14 мая. Ивакина продолжила запись. «Настроение у лётчиков убийственное. Тыл». Кругом была степь, мирная, покрытая майскими цветами, в разросшемся вокруг узловой железнодорожной станции посёлке доцветали сады. Аэродром оказался очень хороший, на большом зелёном поле. Нина Ивакина сразу организовала волейбольную площадку, но среди лётчиц нарастал ропот. Их не устраивало то, что полк не отправили на фронт, Не устраивала плохая, не фронтовая, а тыловая кормёжка в столовой. Не устраивала нелетающая, притеснявшая их на каждом шагу командир полка. «Казаринова утверждает, что мы не готовы», — писала родным Лера Хомякова. И продолжала. «Всё изменилось. С Росковой они не дружат». Плохие отношения между Казариновой и их обожаемой Росковой, конечно, не добавляли командиру полка популярности. Недовольство росло пока, наконец, дело не дошло до открытого противостояния. Нина Ивакина, с документальной точностью фиксировавшая конфликт в своем дневнике, записала, что у людей настолько плохое настроение, что командир второй эскадрильи Прохорова стала давать летчицам разрешение на вылет, не спрашивая позволения у Казариновой. Основным информатором Нины Ивакиной по поводу настроений среди летчиц, о которых она, вероятно, докладывала командиру и комиссару полка, была штурман полка Зулейка Сидмамедова. Именно от нее Ивакина узнала, что летчики второй эскадрильи написали письмо Сталину, планируя переслать его через Роскову. В письме летчиц говорилось о том, что окончание боевой программы искусственно тормозится, и летчиц совершенно напрасно держит в таком недоверии. Тогда как все они имеют около двух тысяч часов налета. Как передала Ивакиной штурман полка, среди летчиков второй эскадрильи проскальзывали такие разговоры, что было бы совсем неплохо, если бы эта хромая ведьма разбилась. Да вот только жаль для нее самолета. Как удалось после длительных наблюдений установить Ивакиной, центром таких настроений была лейтенант Хомякова. Летчицы Клава Блинова и Ольга Голышева в неудержимом юношеском максимализме открыто выражали общее мнение. «Мы ненавидим командира». Она трус. Всем было ясно, что Казаринова не подходит к Якам не из-за хромоты. Она отлично пилотировала старые примитивные истребители, но с Яком раньше не сталкивалась и сейчас не считала нужным его осваивать. По ее мнению, командиру боевого летного полка было совсем не обязательно летать самому. Руководители двух других женских полков понимали, как важно быть в воздухе вместе со своими летчицами. Комиссар ночных бомбардировщиков Евдокия Рачкевич считала, что даже комиссар лётного полка непременно должен летать. В Энгельсе она нашла время выучиться. Конечно, не на лётчика, а на штурмана. И, преодолевая постоянно мучившую её тошноту, летала так часто, как только ей позволяли. А Роскова, хоть и была штурманом, а не лётчиком, решила, что имеет моральное право командовать полком П-2 только в том случае, если будет сама летать на пэшке самолет П-2 был капризен и сложен в управлении. Налёт у неё совсем небольшой. Но раскова была бесстрашна, талантливо и упорно Она училась вместе со всеми остальными, имевшими налёт в десятки раз больше, чем у неё. И в первом самостоятельном вылете показала, что училась на совесть. Как только её самолёт набрал высоту, из одного мотора начала выбиваться белая струя дыма. Мотор отказал. Лётчицы смотрели на неё с земли в страшном волнении. Маша Долина до хруста сжимала кулаки. Как Роскова, лётчица с небольшим опытом, сможет выйти из такого положения? «Господи, помоги ей сохранить скорость!» — молилась Богу комсомольская активистка Долина. И не она одна. Словно услышав их, Роскова правильно зашла на посадку и, не теряя направления, легко приземлилась, причём не на физюляж, а на колёса, что с неработающим мотором было намного сложнее. Когда Маша с товарищами, не помня себя от радости, добежали до самолета, Роскова, вылезая из кабины, улыбалась им своей спокойной улыбкой. «Маша, закрой рот, птичка влетит!» — толкнула Машу долю на подруга. А Маша, глядя на Роскову, вспоминала стихи Николая Тихонова. «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Как считали девушки-истребители, отношения между Росковой и Казариновой испортились как раз из-за того, что одна была нелетающим командиром, а вторая никогда бы себе такого не позволила. Как и они, Роскова могла расценить поведение Казариновой только как трусость, а трусов она не любила. По мнению летчиц 586-го полка, именно в неприемлемом для командире полка поведении Тамары Казариновой крылась причина перевода в ПВО. Они считали, что полк с таким командиром никто не воспринимает всерьез. С каждым днем усиливаясь, конфликт с командиром полка перерастал в открытый бунт. Подобные ситуации во время войны были нередкостью в частях, воевавших на переднем крае. Например, у разведчиков непопулярных командиров частенько находили убитыми выстрелом в спину. В тыловой летной части такой бунт был совершенно невероятным, небывалым ЧП. Тем не менее, проанализировав ситуацию, ему легко найти объяснение. Лучшие советские летчицы своего времени, которых призвала в боевую авиацию и воодушевляла своим примером героическая Марина Роскова, испытали страшное унижение, получив себе командира, которая даже не освоила самолет, которым был оснащен полк, оставшись вместо фронта в тылу, в то время как намного менее опытные истребители-мужчины отправлялись на передний край. Подчиняться человеку, которого не уважали и считали трусом, для них было невыносимо. Майорша, как они ее неприязненно звали между собой, старалась прибрать личный состав полка к рукам, запугивая их, но справиться с летчицами не могла. Подогревала страсти и то, что полк ночных бомбардировщиков уже отправился воевать.